Десятый день. Апокалипсис. Сергей Петрович срочно в общую палату. Моисей устроил в больнице революцию. Вызывайте санитаров. Мне что, учить вас, как поступать в данной ситуации? Уже. Как только Сергей Петрович пришел в центральный коридор больницы, то с ужасом на лице он увидел, как толпа людей внимает речь пророка больницы. «Слушайте, безумцы, апокалипсис уже сейчас. Вы увидите, что скрывает ваша плоть. Вы узнаете, что находится за горизонтом души. Вы думаете, что сможете избежать справедливого суда? Ни за какие заслуги вы не заслужите Царствие Небесное, кроме заслуг перед Верховным Отцом. Вы вернетесь в свои дома, но не сможете потребовать спасения. Спасение в Боге». а Бог живет в мыслях о нем. Сергей Петрович в полном недоумении смотрел, как больные, санитары, медсестры и врачи с благоговением слушали проповедь безумца. «Медсестра, что происходит здесь? Почему больные до сих пор не приняли таблетки?» «Потому что скоро все закончится, ибо очищение близко», ответила медсестра, которая была словно загипнотизирована словами Моисея. В панике Сергей Петрович приказал санитарам навести порядок в коридоре, но в ответ Моисей указал санитарам отвезти Сергея Петровича в палату и привязать его к кровати. Когда санитары вели Сергея Петровича в палату, то в гневе он кричал «Отпустите, безумцы!». Санитары же спокойно ответили ему, что все мы безумцы. В итоге все вышли из больницы и шли за Моисеем к Красной площади. На улицах все больше людей присоединялись к шествию. По всем телеканалам России и мира наблюдали за всеобщим столпотворением. Один из журналистов шел рядом с Моисеем и пытался взять у него интервью. «Что вы хотите сказать миру?» «Бойтесь, ибо время пришло. Бойтесь, ибо справедливый суд наступит скоро. Радуйтесь, ибо вы будете жить в моем царстве». Все в мире ждали, когда пророчество исполнится. Люди выходили из своих домов с плакатами, где они писали, что «слезай с дивана» и «не будь диванным политиком, выходи на солнце из консервированной берлоги». Рок-музыканты в Инстаграме призывали подписчиков идти на концерты, чтобы последний раз оторваться в жизни. Блогеры устроили флешмоб, где они выбрасывали телевизоры из окна, чтобы показать, от чего следует отказаться и к чему следует стремиться. ООН срочно собрала совещание представителей разных стран, чтобы составить план по предотвращению последствий массовой истерии. Никто не мог поверить, что жизнь на Земле скоро закончится. Но в то же время Моисей убедил всех в реальности Армагеддона. На CNN, в прямом эфире, ставший самым популярным человеком в истории Моисей, выступал перед многомиллиардной аудиторией, чтобы сообщить важную новость. «Земляне, вы ждали апокалипсис, и он наступил. Апокалипсис — это не истребление человеческого рода, а война в духе. Каждый из вас должен победить в себе страсти и стать сверхчеловеком». Все зрители были разочарованы и чувствовали себя обманутыми. Но каждый из землян осознал, что война должна быть в себе со своими грехами, чтобы не случилась кровопролитной войны между народами. Люди поняли, что сверхчеловек — это тот, кто победил в себе грехи.